Глава двадцать Улица Исландия. Я искал эту девчонку второй вечер и заметил ее в начале улицы Шлом Цион Амалка. Она шла так, что было понятно. В этом городе она недолго, и она не задержится в нем. В те времена я в очередной раз сбежал от францисканцев из Эйнкерема и слонялся по Иерусалиму. Мне удалось устроиться на стройку в баке, где я сколачивал опалубки, пока один рабочий не зашвырнул в меня камнем. Я стал хромать, свалил со стройки и теперь при деньгах чувствовал себя как птица. Жил я по знакомым, зависал в лифте, покинутой жителями арабской деревни у западной окраины Иерусалима. Иногда ночевал в парках и слонялся по барам. Когда она зашла в обменник на углу с Яфа, я сунулся за ней следом. Меняла ее уже расспрашивал о чем-то, и я услышал. из Магдалы Меняла и хмыкнул. «Суперское место!» – возразила она. Он снова хмыкнул и махнул ей рукой. Она зашла в подсобку. Потом он повернулся ко мне. Я сделал вид, что курс меня не устраивает и иритировался. Я отошел подальше и стал ее ждать. Я бывал в Магдале. Если уж приехал в Галилею и решил искупаться в Генесарецком озере, непременно попадешь в Магдалу. Да, она так и сказала про свою деревню. «Ахломаком. Отличное место». Ее тогда только что сняли чуваки из обменника. Как-то проезжая на Голланы через Магдалу с моим всезнающим другом-программистом, мы заправляли там ему машину, и он сказал, «Здесь покупают виллы набожные американцы. Дома потом весь год стоят пустые. Хозяева приезжают только на Пасху. Здесь можно купить тысяч за двести отличный дом с бассейном». «Да», кивнул я, купить здесь дом и потом в нем повеситься. Когда она вышла, у нее в руке были деньги. Она пересчитала их и спрятала в карман. Вскоре я подсел к ней в баре, и мы разговелись. День заканчивался. Закат растопил углы города, его плоскости и объемы. В этом городе ангелы иногда выигрывают у бесов, а иногда сливают подчистую. И тогда я достаю дедовые часы, чтобы подвести скорее стрелки. Она работала официанткой и посудомойкой в кафешке, в которой при наплыве посетителей постоянно вылетали пробки. Колдуя над жаровнями, разнося хумус с фалафелями, она копила деньги на татуировку и возможность снять угол в Тель-Авиве. Я оставлял ей чаевые и водил ее по барам, в шутку предлагал отвезти обратно в Магдалу. Она только смеялась в ответ и грозилась сдать меня францисканцам, у которых я работал в хостеле и тренировался в праведной жизни. Жила она на улице Исландия, в совершенных трущобах, вместе с двойняшками из Аждода, учившимися в школе медсестер, и русской студенткой, выращивавшей на балконе марихуану. В то утро, когда мы впервые проснулись с ней вместе, я выдал русской и ее парню полсотни, чтобы они всем купили пиво. Пока Мирьям плескалась в душе, я стоял у окна и видел, как они пересекали двор. Не успели перейти улицу, как на них вылетел велосипедист. Они отпрыгнули в разные стороны и тут же снова припали друг к другу. Велосипедист помчался дальше, привстав в седле. Дни на улице Исландия заканчивались великолепно. Мы усаживались на балконе только для того, чтобы понять «закат царь Иерусалима». На закате во многих его уголках с глухим дребезгом раздается бой колоколов. Зрение покоряет сознание, и глаз не в силах оторваться от отсвета который преображает все вокруг таинственной прозрачностью. Иерусалим словно приподнимается над собой. Вот откуда это ощущение, что здесь ты будто на парящем острове. «Прежде я искал ее повсюду» потому что в ней было что-то похожее на то, что содержалось в сердцевине этого загадочного города. Когда я впервые ее увидел, она подсела ко мне за столик, несмотря на то, что бармен сверлил ее глазами, зыркая то и дело, хотя в этот ранний час в забегаловке почти никого не было. Уличный свет, отраженный от Иерусалимского камня, ложился на ее лицо». Она была как будто гутоперчивой, с тихо светившимися жадностью к жизни глазами. Лицо ее было озарено искренностью и чем-то не принадлежавшим реальности. Еще что в ней было, так это охотничье терпение и полнота будущего, то, чего мне всегда, и особенно тогда, не хватало. Казалось, она думает об отвлеченном и ждет, когда явится волна чего-то опасного и унесет ее прочь. В кафе иногда заходили туристы и пялились на вывешенное меню. Наконец бармен, быстрый лохматый парень с серьгой в ухе, выскакивал из-за прилавка. «Мирьям, ты не могла бы вернуться к своим обязанностям?» «Что ты хочешь от нее?» – спрашивал его я. Она молчала, но, улыбаясь, приподнималась из-за стола. Я брал ей и бармену по пиву, и какое-то время мы могли продолжать болтать. Несмотря на притворство, было в ней что-то более законное, чем сама реальность. Тем же утром, когда мы впервые проснулись вместе, я ехал в автобусе. Я стоял на задней площадке вместе с человеком в заношенном лапсердаке и затертой шляпе. Его крохотный сын лет трех доверчиво держался за полу отцовского облачения. На красивом тонком лице мужчины выражалось молитвенное страдание. «Папа, мы едем к маме в больницу?» – спросил мальчик. Мужчина ничего не ответил, только потрепал сына по вихрам и поправил ему кипу. Я тихонько притерся к ним и опустил в карман лапсердака двадцатку. Тот день был тихий и ясный. Обычный день июня, когда до ноября уже не пробежит ни тени облачка. За три часа я проехал на автобусах из конца в конец весь город, «Библейский зоопарк», «Малха», «Гонен», «Катамон». В этих названиях мне чудилось что-то демоническое, какая-то путеводная головоломка, которой я всегда побаивался. Вдруг она сложится, и мне придется прочесть свое имя. Я сошел близ университетского кампуса и отправился в библиотеку. В ней тогда были выставлены рукописи Ньютона. Я часто заканчивал свои блуждания в университете – потому что почерк человека, совладавшего с законом земного тяготения, действовал на меня гипнотически. Я рассматривал буквы рукописей, следил за нажимом пера, и у меня кружилась голова при мысли о том, что автор вечных законов мироздания давно уже мертв. Зияние вечности исходило от страниц его прозрений». Я ходил по читальным залам и рассматривал людей, сидящих над отражениями своих лиц от поверхности забвения. Я долго выбирал какую-нибудь книгу на английском языке и открывал ее наугад. Отсчитывал загаданную строку сверху и пытался в ее смысле разглядеть подсказку к тому, что происходит. Я верил в библиотеку, в силу слов, составивших ее стены. В тот момент, когда огонь их становился невыносимым, Я спешил уйти. Из библиотеки я отправлялся обычно в бар «Аризона Фиш». День в нем тоже заканчивался правильно. Напрочь оторванным от календаря, от самой земли, низкое солнце поглощало свайные домишки и поджигало высотки над долиной Святого Креста. Я заказывал два пива и к концу второго воскресал вместе со всем, что происходило вокруг с этим городом, утопавшим в закате. Бар был плохонький, из тех, где у порога в конце дня усаживались таксисты после смены и тянули пиво, лузгали соленые семечки. Все вокруг, казалось, обретало звучание. Улицы замедляли течение. Заходившие сейчас в бары этого города оказывались вне своего прошлого, настоящего будущего. В нас видны были только промельки душ, отлетавших, не успев оглянуться на город». Личные судьбы казались мелкими в сравнении с глыбами времени, за которые брался резец заката. И что теперь могло сделать со мной время в этом городе, состоявшем из самого нерушимого и самого эфемерного во Вселенной? В библиотеке был один момент. Я заметил женщину, сидевшую без книг за столом. Она сидела и рассматривала масонские витражи, украшавшие стену. На ее лице теплилась улыбка. Она поднялась и заговорила со мной. «У вас рубашка», — сказала она, — «испачкана чернилами. Я подумала, надо вам сказать». «Понятно», — сказал я. «При стирке чернила хорошо выводят сода с лимоном». «Понятно, спасибо». «Рада помочь», — сказала она. Я мог не придать этому никакого значения, но что-то повернулось во мне, что-то заставило меня подумать. «Чернила заката». Что же такое чернила заката? Нам с Мирьям нравился пундак, трактирчик в одном из проулков Эйнкерема. Когда я привел ее туда впервые, мы взяли бутылку белого вина, которую нам подали вместе с миской вареной зеленой фасоли. Так мы и коротали сумерки над бокалами и дымящимися стручками. А потом на городок сошел туман, настоянный на шалфее, на терпких травах, росших на склонах. И я думал о том, что нельзя жить на этом свете без магического свитка, который с некоторых пор был всегда при мне, у сердца. И сказал мне, «Сын человеческий, съешь что перед тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток,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 Мы приехали в Магдалу в самый зной, и Мирьям повела меня купаться в монастырскую родниковую запруду. В монастыре ее знали, но все равно монашка превратница спросила, «А вы православный?» На ручье у берега озера были устроены плотинка и купальня. Паломники ныряли прямо в одежде. Мы разделись, и стайки рыбок набросились на нас, пощипывая за ноги. Добравшись до Магдалы, мы не смогли отлипнуть друг от друга. Она вынесла из своего дома рюкзак со шмотками, мы оставили машину в укромном месте в банановой роще и забрались в пустующую виллу с сухим бассейном и морозильной кладовкой, набитой американским мясом. В этом доме когда-то Мерьям прибиралась и подделала ключ. К вечеру среди залежей стейков я нашел бизонью вырезку, и мы сделали из нее шашлык, варварски пахнувший мускусом. Утром мы проснулись от того, что кто-то смотрел на нас в упор. Мы не слышали ничего, ни как остановилось такси, ни как каблуки простучали по камням дорожки. Это была хозяйка дома, Элизабет, женщина лет 70, нагрянувшая из Нью-Йорка внеурочно, отвести душу в святых местах. Элизабет не стала вызывать полицию. Она сказала «Будьте моими гостями». У нее были красивые, унизанные перстнями руки. Элизабет напекла оладий и попросила нас пойти с ней в церковь. За завтраком она рассказала, что купила этот дом, когда овдовела несколько лет назад. Церковь оказалась приземистым строением из бетона и стекла на самом берегу озера. Построена она была на месте раскопанной древней синагоги. Кроме нас в службе принимала участие горстка волонтеров-археологов из Кореи. Вместо алтаря мы увидели лодку. Лик Спаса грозно смотрел на нас со стены. Водная гладь под ним сверкала, и казалось, будто лодка плывет. Когда мы с Мирьям вышли на берег, я дал ей откусить от свитка, нащупал в кармане прадедовые часы, и мы двинулись по воде, направляясь к гипосу.